то ли троцкистский, то ли бухаринский, то ли откровенно фашистский. Заговор по обычаю было вовлечено немало высшего начальствующего состава, фамилии которых пока выясняет следствие. Подполковник Новобранец обо всем этом знал, понимая, что именно он и составляет ту часть Проскуровского наследства, которая надлежит выжечь каленым железом. но остановиться при виде всеобщего ослепления не мог. Он знал, что вовсе не генерал Проскуров внушил своим подчиненным мнение о невозможности немецкого вторжения в Англию. Они сами пришли к подобному выводу на основании тщательнейшего всестороннего анализа сил и возможностей как немцев, так и англичан. Картина была для подполковника совершенно очевидной. И он не мог понять, почему наверху все, безусловно, верят в операцию «Морской лев», хотя это обычная, пусть и особая, по форме дезинформация. Возражения на совещаниях сыпались дождем. Почему немцы продолжают столь дорогостоящие налеты на Британию, постоянно усиливая мощь наносимых ударов и неся соответственные потери в материальной части и людях? Цифрами в руках новобранец пытался доказать, что, напротив, интенсивность боев над Англией снижается. Просто больше пропагандистского шума по этому поводу устраивают обе стороны, значительно увеличивая в своих сводках и задействованные силы и потери как свои, так и противник. В действительности англичане снимают войска с метрополии. перебрасывая их целыми дивизиями в район Средиземного моря и Северной Африки. Разве бы они поступили так, если бы их островам угрожала реальная опасность? Англичане не снимают дивизии с островов Метрополии, возражали ему, а подвозят их из Доминионов Австралии, Новой Зеландии, Канады, а также из Индии. Их намерения понятны. Таким образом, они прежде всего хотят оттянуть какое-то количество немецких частей с побережья Ла-Манша. Подполковнику Новобранцу должно быть не хуже других, имеющих доступ к секретной разведывательной информации, известный последние донесения товарища Кимофилби, да и не его одного, о том, какая паника в ожидании немецкого вторжения царит ныне на Британских островах, чего не было даже летом и в начале осени этого года. Королевская семья, правительство, лидеры крупнейших политических партий, воротилы Сити и многие другие готовы к срочной эвакуации в Канаду. В горах Шотландии идет подготовка к партизанской войне. В руки нашей разведки попали интересные документы об уничтожении англичанами собственных военно-морских баз в случае немецкого вторжения и об эвакуации соединений флота Метрополии на базы доминионов и колоний. Приводится даже список кораблей и судов, которые следует взорвать для блокирования портов и баз. Неужели это все делается для какой-то дезинформации? Зачем вообще англичанам нас в чем-то дезинформировать? Если они и пытаются стравить между собой СССР и Германию, то это явно не те методы. Из этого явствует только одно Настаивал на своем новобранец, что англичане, как и немцы, тоже заинтересованы в том, чтобы мы поверили в возможность немецкого вторжения на их острова. Это вполне логично, они вовсе не хотят нашего похода в Европу и желают предоставить инициативу Гитлеру в грядущем столкновении с СССР. Поэтому, несмотря на войну, их спецслужбы работают в одном русле, хотя и с разными целями. Для англичан нападение Гитлера на Советский Союз — это не только наиболее реальный путь к спасению, но и возможность окончательно замкнуть Германию в кольцо непримиримых противников. Для Гитлера, не будем себя обманывать, это единственный способ продлить собственное существование. Оппоненты соглашались, что в рассуждениях новобранца есть известная логика. Слова Женова Бранца о том, что его рассуждения основаны вовсе не на логике, а на достоверной информации, никто не слышал. Но продолжали оппоненты. Гитлер, памятное прошлое.